Глава 26. Снаружи уже шел настоящий дождь. Не ливень, а устойчивый, надолго зарядивший дождь, от которого становится тоскливо на душе. В воздухе ощутимо похолодало. Такая вот ночь, подумал я, как нельзя лучше подходит для крушения нашего мира. Нет, не крушение. Это чересчур драматично. Скорее замедленного падения. Именно такой ночью и должен осесть ослабленный, истощенный мир не сознающий ни своей слабости, ни тем более ее причины. А сесть настолько плавно, что он даже не заметит своего падения и спохватится лишь тогда, когда будет разрушен полностью. Я открыл перед Джой дверцу машины, но прежде чем она успела сесть, быстро захлопнул ее. «Я забыл», — объяснил я, — «что там может быть бомба». Она взглянула на меня и, подняв руку, отбросила упавшую на глаза прядь волос. «Вряд ли», — возразила она, — «он ведь назначил тебе свидание на завтра». — А, пустая болтовня, — отмахнулся я. Его манера придуриваться. — Есть там бомба или нет? А я не пойду в город пешком. В такой поздний час, да еще под дождем. Раньше-то ее ведь не было. Давай-ка я сяду в машину и заведу мотор, а ты отойди подальше. — Нет уж, — решительно сказала она, протянула руку и распахнула дверцу. Я обошел машину, сел за руль. Повернул ключ, и мотор завелся. — Вот видишь, — воскликнула Джой. «Но она все-таки могла тут быть», — не сдавался я. «Допустим. Но мы ведь не можем жить в вечном страхе перед этой бомбой», — сказала она. «Если они захотят нас убить, в их распоряжении миллион других способов лишить нас жизни». Они убили Стирлинга. И, вероятно, не его одного. На мою жизнь они уже покушались дважды. Его оба раза неудачно, — напомнила она. «Мне почему-то кажется, что они больше на это не пойдут». «Интуиция?» «Паркер, они ведь тоже могут обладать интуицией». «А причем тут их интуиция?» «Ни при чем. В общем-то, я имела в виду другое. Я хотела сказать, что сколько бы они ни изучали нас, как бы в интересах дела не старались на нас походить, они никогда не научатся мыслить, как мы». «Поэтому ты считаешь, что после двух неудачных покушений на чью-то жизнь они должны оставить этого человека в покое, верно?» «Не совсем. Хотя такое тоже возможно». «Во всяком случае, они никогда не прибегнут к одному и тому же методу дважды». «Значит, впредь я могу не опасаться бомб, капканов и засад в стенном шкафу?» «Возможно, они суеверны», — продолжала она. «А может, таков их образ мышления. Или их логика, о которой мы не имеем ни малейшего представления». Я понял, что она все время только об этом и думала, пытаясь разложить все по полочкам. Ее хорошенькая головка была наполнена всевозможными предположениями и догадками и непрерывно перемалывала немногие известные нам реальные или кажущиеся факты. «Но для нас этот темный лес», — подумал я. «Мы слишком мало знали, чтобы по-настоящему в этом разобраться. С человеческим складом мышления нечего и пытаться думать за пришельцев, когда не знаешь, как именно они мыслят. И даже если бы это было известно, нет никакой гарантии, что процесс человеческого мышления можно втиснуть в чужое ему русло. Джой подошла к этому с другого конца. По ее словам, пришельцы, как бы они к этому ни стремились, никогда не смогут мыслить по-человечески. Но при этом у них было куда больше шансов мыслить по-нашему, чем у нас мыслить, как они. Они ведь изучали нас. Одному Богу известно, как долго. И их было много. Сколько, этого тоже никто не знал. А что, если я заблуждаюсь? А вдруг на Земле только один пришелец раздроблен на отдельные элементы, каждый размером с кегельный шар? Так что одно единственное существо способно быть одновременно в нескольких местах и нескольких обличьях, но даже если это самостоятельные индивидуумы. Если каждый кегельный шар представляет собой отдельную особь, между ними существует такая тесная связь, о которой людям не приходится и мечтать. Ведь для того, чтобы, скажем, создать одно существо, подобное Этвуду или той девушке, с которой я повстречался в баре, потребовалось множество таких шаров. Чтобы соорудить подобие человека, они должны объединиться в большие группы. И вот, принимая облик человека или какого-нибудь предмета, они действуют как единое целое. Именно при таких обстоятельствах они фактически превращаются в единый организм. Миновав последнюю улицу студенческого городка, мы выехали на пустынную университетскую авеню, и я повернул к городу. «Куда теперь?» — спросил я. «Только не ко мне», — проговорила Джой. «А вдруг они все еще там?» Я кивнул, прекрасно понимая, что она чувствует, и мысленно вернулся к тем тварям, которые шныряли в ее дворе. Что это было такое? Имитация какой-нибудь свирепой зверюги, обитающей на неведомой далекой планете? А может, целая консткамера чудовищ И не с одной планеты, а с нескольких? Богатый ассортимент омерзительных форм жизни, возможно созданных скорее для устрашения, чем с целью нанести реальный ущерб. Или их использовали как приманку, чтобы собрать нас троих, Джой, Пса и меня, в одном месте. Но если они собирались всех нас убить, они на этот раз просчитались. Пес вроде бы что-то говорил о нерешительности кегельных шаров, о том, что они никогда не проявляют достаточной настойчивости, ограничиваясь полумерами. Я попытался вспомнить. Что конкретно он тогда сказал? Но память мою застлала туманом. Она перенасытилась событиями. И еще меня занимало таинственное исчезновение пса. «Паркер», — сказала Джой, — «нам необходимо немного отдохнуть. Мы должны найти какое-нибудь сухое помещение и хоть часок соснуть». «Ого», — согласился я. «Я сам об этом подумываю. Моя квартира?» «Твоя квартира отпадает. Она сейчас ничуть не лучше моего дома. Хорошо бы найти какой-нибудь мотель». «Джой, у меня в кармане каких-нибудь один-два доллара. Я забыл зайти за чеком». «А мой уже обращен в наличность», — сказала она. «Так что я при деньгах». «Джой, да-да, понятно, оставь это, все нормально». Мы продолжали наш путь по университетской авеню. «Который час?» — спросил я. Она поставила запястье под свет, падающий с приборного щитка. «Около четырех», — ответила она. «Ну и ночка», — обронил я. Она устало откинулась на спинку сиденья и повернула ко мне лицо. «Не говори», — подхватила она. «Взлетела на воздух одна машина с каким-то бедолагой. Слава богу, что это был не ты. Убит один друг. Убит каким-то таинственным существом с другой планеты. И на его теле не обнаружено никаких следов насилия. Ко всем чертям полетела репутация одной девицы, которая так хочет спать, что готова улечься где угодно. Да будет тебе», — прервал я. Я свернулся в Веню. «Куда сейчас, Паркер?» «В редакцию. Мне нужно заказать телефонный разговор. Междугородний. С равным успехом его может оплатить и газета». «Разговор с Вашингтоном?» — я кивнул. «С сенатором Роджером Хиллом. Пора уже с ним поговорить. В такой ранний час. Роджу можно звонить в любое время. Он ведь слуга народа, не так ли? Во всяком случае, он заявляет об этом во все услышание. Во время предвыборной кампании». «О стране, всей этой проклятой стране, сейчас позарез необходим человек, посвятивший себя служению народа!» «За этот звонок он тебя не погладит по головке!» «А я на это и не рассчитываю!» Я остановил машину у обочины напротив темного здания редакции. Там лишь слабо светились окна третьего этажа и печатного цеха, который располагался на первом. «Пойдешь со мной?» «Нет, — ответила она, — я останусь. Запру дверцы и подожду тебя здесь. Заодно прослежу, чтобы не заминировали машину».